«Колодец!» Еще одной загадки обещалось немедленное разрешение, и Олег выжидающего ставился на Голеба. «Колодец уходит вглубь холма», — понял тот невысказанный вопрос. «Что там внизу, мне неведомо?» «Идем, Олег, я, я все тебе рассказал. Ночью у озер не надо мной оставаться после такого-то дня. Тут на самом деле тоже нечисто». Однако Олег не пошевелился, а вылезти из тесного шалашика в одиночку Глеб не мог. Идем, за ночую яш у меня, терять теперьича нечего. Все равно прожнает умрун, защити, Олег, семья ведь с тобой не справится, чую. Сестра тоже с тобой живет. Задумчиво поинтересовался Олег. Рада. Ах вот оно что. Понравилась сестрица моя. Красавица!» — оживился Глеб, пытаясь потихоньку выползти из шалаша. «Ничего не пожалею, коли спасемся, ведун, и сестру за хорошего человека всегда отдам». «Да я не о том. Не похожа она на деревенскую». «Не похожа». Глеб замер, вздохнул. «Уродилась такая. И вы с ней не похожи?» развил наступление середины. Уродилась такая. С упором повторил мужик. У нее и спроси, откуда она такая. Сестрана и есть сестра. Что еще сказать? В еловом лесу не терялась, не бойся. Да я и не боюсь. Олег первым выбрался из шалашика, поправился саблю и только теперь сообразил. Насколько уязвим был во время разговора. Ведь не сумел бы выскочить быстро, случись что, недостать оружия. И не подумалось об этом. Странно все это, странно. Ведь он потряс головой, будто пытаясь разогнать морок. Идем, позвал Глеб, запко потеряв руки. Темно уже. Нет, я еще поброжу вокруг. — отказался ведун. — Ступай без меня. — Олег, ведь староста наверняка прознает, что я говорил с тобой. Мужик ухватил середину за рукав, потянул. — Что ты, не веришь мне? — Верю, но в деревню пока не пойду. Ведун мягко высвободился. — Дела у меня. — Да ты не бойся. Коли Борис тебя до сих пор не тронул, с чего ему теперь бросаться? Разговор ото нашего никто не слышал, Олег. Но Середин не стал слушать, поспешил по берегу прочь. Он не мог доверять полностью никому, в том числе и Глебу. Слишком много странного собралось в этой деревне, будто накрытой облаком неведомого морока. Не следовало торопиться с выводами. Любой решительный шаг наугад мог Показаться последним. Услышав, как Глеб, вздыхая, поплелся к холму, Бедун остановился, присел на траву. На озерах В Еловом лесу он уже сегодня побывал. На дороге к тракту тоже. В овражке соваться, пожалуй, не стоило. По крайней мере, пока. Так что самое время было разведать обстановку у озер. Возле берега что-то громко плеснуло. Рыба или крупная лягушка. Налег, почесывая искусанную ступню, принялся жевать хлеб. Отворачиваясь вокруг, он решил пока не думать. Если части мозаики могут сложиться в общую картину, это пока произойдет само собой. А если нет, значит не хватает пока каких-то очень важных кусочков. Детектив. Пробормотал бедун, срывая травинку. «Просто детектив, электрическая сила!» «Сто-ква!» И опять что-то плеснуло в том же месте. Даже брызги долетели до Олега. Крест немного нагрелся. Вот и гости. Сочетают любопытство с холоднокровием, как и все подводные жители. «Интересно, как начнут охоту?» Ничего необычного, конечно же, не произошло. Спустя некоторое время Олег услышал тихое пение, доносившееся откуда-то слева, еще дальше от деревни. Следуя правилам игры, он прокрался туда и, раздвинув камыши, увидел на противоположном берегу очередного озерца неясные силуэты. Лоскатухи очень выигрышно смотрятся в лунном свете, Когда не так заметна их зеленоватая бледность, неведом не без удовольствия отправился вдоль берега. А вот чего он никак не мог понять, так это привлекательности самого пения. На вкус Олега оно было уж слишком незатейливым, монотонным, да и голоса у кровососов были какие-то грубоватые. С другой стороны, если не услышишь, то запросто пройдешь мимо в темноте-то. Зато посмотреть есть на что. Не каждый день в этих краях девушки топлес загорают. Оказавшись в шагах в десяти от озерных тварей, Селедин вытянулся на траве. Пускай попоют еще. Не следует торопить события, иначе можно испугнуть. Ласкатухи, старательно делая вид, что не замечают наблюдателя, исполнили весь свой небогатый репертуар. перемежая его побесгиваниями, играя на мелководье и коллективным расчесыванием волос. Наконец им это стало надоедать, и тайком переглядываясь, водяные девы начали понемногу перемещаться ближе к коллегу. От долгого ожидания Ведун расслабился, все проблемы и загадки будто отступили на шаг, даже дышать стало легче. Крестик. Исправно посылал в руку тепло, требуя немедленно покинуть паганное место. И этого нушила уверенность. От хорошего настроения, решив немного подшутить над речными тварями, Олег стал громко похрапывать. Песня, исполняемая на неведомом языке, тут же смолкла, и ведун с трудом сдержал хохот. Спит ли он, подруженьки? Дрожащим голоском поинтересовалась одна из лоскотух. — Отчего же он спит? — Меду хмельного опился, — с презрением заявила другая. — Тащим его в воду. — Далеко от берега, — вызливо пожаловалась третья. — Не позвать ли батюшку? — Батюшка наказывал, так вам в полнолуние выходить. Опять послышался резкий голос. Или домой отправляться, или самим управляться. Ухватимся посильнее, да потянем понежнее, он и не проснется. — А я запаха меда не чую, — сказала первая. Лоскатухи стали припираться, постепенно распаляясь. Разобрать слов Олег не смог. Так уж заведено у странного народца, что чем сильнее ругань, тем тише голоса. Оттого и петь. Достаточно громко. Карвасовские могут лишь хором. Все влад. Однако по поводу исхода спора Ведун ни чуть не беспокоился. Подойдут, обязательно. Очень уж любят забавы. А здесь у глухой деревушки человек ночью на берегу большая редкость. Старательно посапывая и похрапывая, Олег и в самом деле едва не провалился в сладкую дремоту. Сказывалось напряжение последних часов. Радмир, Глеб, Борис, Рада – с каждым из них что-то неладно. Боязно поверить, оперется. Да еще морок, витающий над деревней, и волки, не пускающие на тракт. Другое дело лоскотухи – не слишком опасные, по крайней мере без батюшки, неспособные на настоящие коварства. Цепкие холодные пальцы ухватились за воротку куртки, за рукава, даже за волосы.、М、да, ласкотухи в самом деле не способны на коварство. С таким-то умешком. Будь Олег по-настоящему пьян, немедленно протрезвел бы, потащи его кто-нибудь к воде за волосы. Ведь он решил больше не тянуть и крепко сграбастал ту, что так неосторожно вцепилась ему в шевелюру. Другой рукой Ведун вытянул саблю. При определенной сноровке это и лежа можно сделать быстро, особенно если прижать ножны коленом. Лоскотухи взвизгнули, нестройная и потому тихая. Забеилась в руке тонкая скользкая запястье, чиркнули по руке острые когти. Нану! Налег -на! поднял карвасоску под себя, отогнал остальных взмахом сабли. Кто тут на сковородку торопится, зеленее? Испуганные лоскотухи в миг оставили попытки выручить подругу, поползли неуклюже, ведя полными крупами к воде. Лежащая подолегом их товарка что-то тоненько закричала, забилась, трепеща широким хвостом. Что что? Ведь он приблизил ухо к полным губкам. Пустий. А. А я-то думал, ты что-то важное сказать хочешь. Так сейчас я тебя в куртку заверну и подальше от воды унесу. А там у меня костер горит, а в котле вода кипит, соль есть, уха будет. Выкрикнул Олег погромче. А может суп, покрошу картошечки. Хотя какая тут картошка? Нет, я тебя лучше просто на углях зажарю. Лоскатуха замерла, глядя снизу и вверх рыбьими глазами. От нее пахло тиной. Круглый ротик беспомощно раззевался. Олег на миг подумал, что в голодный год действительно мог бы съесть кровососку. А что особенного? Рыба она и есть рыба. Едят ведь люди минок, да еще и деликатесом считают. «Отпусти нашу подруженьку!» Донесся с середины маленького озера дружный хор. А не отпустишь тебя под стержом и защекочем на дно утащим? Детей твоих у ручья схватим, жену твою вколодит за влечом. Да-да, как же! Налег намотал на руку длинные зеленые волосы и оттащил добычу еще дальше на берег. Заливайтесь смелей, ваше дело водное. Бальтишка придет голого торвет. Громко взвизгнули лоскотухи и с шумом ушли под воду. Все равно не примут вас в синхронное плавание. Все звил на прощание Олег и огляделся, насколько позволял слабый свет рассущей луны. Он находился примерно на равном расстоянии от трех водоемов, окружавших его со всех сторон. Лоскотухи, конечно же. Не все отправились к своему батюшке, поэтому нечего было и думать, пытаться уйти отсюда. Хоть и глупые, хоть и не слишком поворотливые на берегу, но за подругу будут биться и царапаться везде, где имеют хоть какой-то шанс. И попробуя легко пройти по какой-нибудь перемычке, волоча на плече нелегкую ножу, они такой шанс получат, свалият с озера. Сражаться же с кровососками в воде ведуны пробовать не собирался. Но пока было все в порядке. Пленница тихо шипела что-то.、Ну, наверное, обещала достать с дна морского всяческие богатства. А может быть, выпить глаза? У Олега не было ни времени, ни желания прислушиваться. Встану, не помоляюсь, выйду, не благословясь из избы. Нет звереми из дворяньи воротами, мышей и народ собаки трапою охлодным бревном. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору, возьму от двух гор камней и растоплю своим словом. Стань камень водой, стань вода камнем, стань глина плотью, стань плоть глиной. Не бойся ни огня, ни яда, ни злого слова. Нужно быть во все оружие, водяные. Народ отнюдь не безобидный, да и кроме них тут может оказаться вдоволь всяких тварей. Хотя по-настоящему Олег в силу обитателей озер не верил. Слишком уж близко подтянулись к ним людские хозяйства. Значит, не смогли остановить наступление людей или испугались, не рискнули выступить супротив. Аура расширилась, напиталась силой звезд. Теперь Олег чувствовал все, что происходило вокруг на расстоянии не менее двадцати шагов. Он поднялся, поставил ноги по обе стороны от сюдорожно дышащей поленницы для пробора стекающего воздуха и гей. В водовзлере забурлило что-то неясное, похожее на обросший водорослями валун, блеснуло в свете луны. Водяной Тут же начал мучительно откашливаться. Иле купер кончик сабли в единственную поршину. Придется подождать, пока хозяин озер освобождал легкие от воды, ведь он почувствовал новых гостей. Три твари осторожно выползли на берег за его спиной и замерли, притаились. Наконец водяной выкашлял достаточно воды, чтобы начать разговор. Он еще немного приподнялся, и теперь ведун мог приблизительно рассмотреть его голову. Размером с хороший бочонок, глаза как тарелки, рот как у жабы. Едва ли не половину поверхности озера заняли всплывшие усы, колышущиеся, словно живые. Дать бы себе дочь мою! – потребовал первым делом водяной и снова покашлял. Голос у него казался подстать бочонку, глухой, утробный. Отпусти, или сделаю тебя слугой моим утопленникам данным. Да не дочка она тебе. Легкомысленно отмахнулся Олег. Обычная кровопийка. Ты、да、у тебя таких полно. Послушай, водяной, у меня к тебе дело. Ты как посмел со мной так говорить? Забуркало возмущенное чудовище. За ласкатуху он, конечно же, не переживал. Скорее всего, Водяной сам ее сожрет, если вытащит из рук ведуна. Разгневало его покушение на личное могущество, да еще прислугах, что наверняка притаились со всех сторон. Раскрылась жавья пасть, оттуда ударила толстая струя воды. И, к счастью, направить ее на ведуна Водяной не догадался. а то мог бы и с ног сбить. Судя по тому, что кашлем процедура не сопровождалась, теперь воду отрыгивали. Ты это зачем? — поинтересовался Олег. Водяной, как тут же выяснилось, решил несколько уменьшить собственный вес и объем, чтобы показаться нахальному гостю. Вслед за головой из воды появилась толстая складчатая шея, потом широченные могучие плечи, наконец расширяющаяся к низу грудь. В протоках забурлила вода, маленькое озеро восполняло потерянный объем. Разорву! Загрохотал водяной и начал то немного опускаться, то вновь вздыматься над водой, поднимая большие волны. Разорву! Весь ратовай! Всех слов по всему свету пущу, искать детей твоих и домочадцев, из колодцев и прудов достану их и утяну. Удивительно все же могучий твари он оказался. Против воли в сердце ведуна закрался страх, ведь глубокие бездонные озера. Что все эти перемычки между ними? Не провалятся ли они? Подмытые такими волнами, что уже превратили полянку, на которой стоял Олег, в островок. Под шумок три фигуры позади Ведуна привстали и бросились на человека. Олег даже шагнул им навстречу, сразу разворачиваясь. Сабля описала широкий полукруг, и две легко отделившиеся от тел головы взлетели в воздух. Вместо крови из обрубленных шеи ударили фонтанчики воды. Третий враг замер, удивленный таким отпором, и тут же сам навсегда потерял голову. Бой оказался кстати, страх исчез. Утопленники. Кончиком сабли Олег потрогал белесые, на глазах теряющие объем тела. Казалось, в них не было ничего, кроме мягкой кожи и воды. «А уши им рыбой объели, или ты сам? А, царь морской». Водяной снова закашлялся, но раскачиваться в озере перестал. Вероятно, пытался понять, зачем его назвали царем морским, в оскорблении или из уважения. Я ведун Олег. Самое время было представиться и перевести разговор в другое русло. Охотник не чести изводить. Ответом ему был гул множества голосов. Торещали что-то неразборчивое, черные твари скамышей, гудели оставшиеся под водой существа, неспособные жить на воздухе, шипели, высынув корявые лица из грязи, ласкотухи. Громче всех оказался хор русалок. Враг наш, враг а наш, не отпускай его, батюшка, убей, погубит, погубит. Водяной фыркнул. И вдруг рывком сократил половину расстояния до берега. Оставив лоскутуху, Олег пошел ему навстречу. Тут же из воды вылетели два длинных змея, нацеленные на его горло. Но ведь он был к этому готов и перерубил обоих одним движением. Табурки утянулись под воду, но им на смену уже потянулись новые. Это не дело, батюшка, Олег. Легко разрубил щупальца Водянова. — Так я готов всю ночь танцевать, и с рассветом не уйду. Погублю я вас тогда всех до единого. Лучше поговори со мной. — О чем мне говорить с врагом? Водяной даже затряс головой, отчего один ус взметнулся в воздух и щелкнул, словно бич. — О том, чтобы я смилостивился и не изводил здесь вашу треклятую породу. Олег зубами развязал тряпочку на запястье, зажал в руке крест и быстро шагнул к самой воде, опустил руку в озеро. Нравится? Так громко, что наверняка и в деревне всем было слышно, взвизгнули невидимые русалки, застонали лысكاتухи, выпустили пузыри, прячущиеся под водой твари, чуткие к любым изменениям в своей среде обитания. Водяные начиницы Домавки сразу почувствовали себя скверно. Маленький крест никогда не сможет изгнать магию из всей системы глубоких озер, но неприятностей их жителям добавить способен водяной и староста. Я вам не враг, хотя и другом никогда не стану, повторил Олег. Он уже устал сидеть на одном месте. Хотелось встать и пройтись, но водяной мог и обидеться. «Я не воюю с обычными водяными. С вами и мужики деревенские могут справиться». «Это как же!» С вызовом пророкотал хозяин озера. «Да так. Кожи тут начнут дубить или брением всех твоих упырей повыловят». Небольно-то много ты их, кстати, насобирал за столько-то лет. Места здесь голухие. Задумчиво заметил водяной. Не знаю, как там кожи дубят, а бредни я любые порву. Ты не знаешь, что там внизу. Нет. Не боюсь я людей и не верю, что у тебя есть много этого странного серебра. Не в серебре дело, усмехнулся Ведун, поигрывая в руке крестиком. Тут магия, о которой ты ничего не знаешь, но о ней уже знают многие люди вокруг, хотя и не осознают вполне ее силы. Послушай, Вадяной, я тебе не враг. Я пришел убить чародея из елового леса. Расскажи мне о нем всю правду и я уйду навсегда. Алекс знал, что водяная нечисть колесной относится с неприязнью, поэтому я остался на озерах в надежде на откровенность местного хозяина. Но тот оказался то ли очень подозрительным, то ли просто глупым. Рассвет уже близко, а водяной слова по делу не сказал. Или, или не глуп он, а умен через чур. Елового леса отсюда не видно, холм загораживает. Проболтев водяной, что мне за дело до елового леса? Значит, не хочешь по-хорошему? Добычил Залик. Хочу. Тут же сказал хозяин озера. Да только боязно. Чародей силен, на сило его мне не ведомо. Зато моя — ведомо. Дведун протянул руку к воде и окунул в нее крестик. «По что шалишь?» Водяной немного отодвинулся, и по озеру опять заходили волны. «Убей его, батюшка, убей врага нашего!» Заголосили лоскатухи из соседнего водоема, куда батюшка их выставил, чтобы не мешались. «Цец!» Обери себе ребра. Нолик помедлил, но все же вытянул столь неприятный нечистый крестик из воды, хотя и оставил руку вытянутой. С крестика медленно стекали капли, и каждый раз, когда они падали в озеро, водяной тяжело вздыхал. Вижу, вижу твою силу и в сабле, и в кавалдских умениях. Наконец заговорил он. Что с чародеем лесным справишься? Не верю. Но и нам от него не сладко. Много лет назад услышали мы об умруне, что на людей обижен и силу набирает, дабы зло творить. Думали обойдется. Однако уже вокруг озёр его слуги, всё теперьчо принадлежит ему. Что за сила у чародея? быстро спросил Олег, помня о приближении рассвета. Как он людей одолевает, как своих слуг в подчинении держит? Про то мне не ведомо. Потряс усами водяной. Я с ним не секретничал, хотя и знаю, нет нам от него пощады. Твадный народ только сам за себя постоять может. Однако сильный чародей не спрятаться не во, даже на дне глубоком. Значит, тебе терять нечего, подытожил Ведун. Выкладывай тогда все, что о нем слышал. Людей не гобит, слуг себя из них делает. Одних силой держит, а других верностью. Самых сильных, самых лучших. Слухи. До нас птицами долетают. Да утопленники порой расскажут, что только мало их утопленников. Да посетовал водяной: войною десяток лет и ни одного не попадается. Глухие места. Счастье твое в том, что глухие. Говори хоть, что точно знаешь. Ведь сам признался, что ибо омазерным От чародея избавиться хочется, прикрикнул в нетерпении Олег. Нет арапии меня, качнул огромной головой водяной. Припоминаю, да ничего толкового припомнить не могу. Знаю, что есть еще деревня тут, недалеко. На той давно уже полная власть у Мурна, а Азерцы еще не вполне под ним. Отчего? Не знаю. Есть какой-то приворот колдовской с той кожей, что люди на ногах носят, связанный. Но мне, Басома, это непонятно. Вот что, Олег Ведун, за холмом солнце встает, чую. Пора нам всем на дно, а в другую ночь приходи смело, не трону, так и быть. Что вспомню, расскажу. Тогда и потолкуем. Только помни о своем обещании. Не губи нас своим серебром, не трави воду. Ладно, вздохнув, Олег поднялся. Но коли потребуется мне ваша помощь, защита на этих берегах, и ты не подкачай. Враг у нас один. Постой, а глубоко ли здесь? Вода уже заливалась пастью опускающегося озера Водянова, но он приостановился, проквакал неразборчиво. Не столько глубокое, сколь затенливо. Это что значит? Есть там внизу ходы темные, нам самим неведомые. Прощай. Хозяин озера скрылся под водой. Олег хотел было с досады сплюнуть в озеро, но раздумал. Хоть и ненадежный союзник, да хоть какой-то. В предрассветных сумерках стало как-то особенно промозгло, сыро, и ведун поспешил к холму, подняться в деревню, перекусить по-человечески, а если нападут оборотни, так это даже лучше. Надоело бродить в тумане. Да далеко! долетел до него голос. Насмерть перепуганной девочки. Кричать во все горло она не решалась и скорее пищала в темноту. «Да, — Да-да, Олег, ты живой? — Иду, — отозвался ведун, переходя на осторожный бег. — Стой, где стоишь, я быстро. Петляя по лабиринту перемычек меж маленькими озерцами, он, наконец, выбрался к крестьянским постройкам. Расшиб колено, а низенький заборчик, И только тогда различил на фоне осветлеющего неба маленькую фигурку. — Слава, ты почему здесь одна? Да — Да-да, Олег, а ты точно ли живой? — попятилась девочка. — Да точно, точно. Он рывком догнал ее, схватил за ручонку. — Теплый, — с облегчением признала Всеслава. — Неужто всю ночь на озерах просидел, и лоскотухи тебя под воду не утащили? Сказывают, они поют до того красиво, что никому не устоять. Врут. Только зачем ты сюда прибежала, не свет, не заря. Ой, дядя Олег, беда у нас. Ночью Глебу сыновья старости пришли, а дядки мои. Он сперва в окно выскочил и прямо к дому папки уши прибежал, наказал мне, чтобы я тебя отыскала. Выручки он тебя просил, дядя Олег. А сыновья Бориса за ним бежали и поймали его. Что же дальше? Ведун зашагал козерцам быстрее. Где они? Нет их. В лес увезли Глеба и жену его и детей. Давно уже. Меня ведь бабка заперла. Только я хитрее оказалась. Через крышу выбралась. Похвасталась все слава. У меня там дерево есть особое. У него ветки толстые и. А Борис что? Видела Бориса? Нет, не видела. Дома, почитай. Вот и ты беги домой. Распорядился ведун. А я к Борису пойду, и чтобы больше одна них где ништяк стала. Проследив за припустившей к дому все славой, Олег попробовал составить хоть какой-то план. Выходило, что Глеба он не поверил зря. Не врал Глеб. Староста прознал об их разговоре. И немедленно отправил провинившегося к умруну в лес. Спасать его, пожалуй, было уже поздно. Во всяком случае, сперва требовалось вытерпеть всю правду из Бориса и про сундук с сапогами, и про соновей чудных, и про колодец. Если староста остался один, лучше времени и не придумать. Стараясь производить как можно меньше шума. Олег пробежал за дами к дому Бориса, осторожно потянул дверь. На ней оказалось не заперта, и ведун проник в сени, тут же задвинув засовы. Наверное, дети скоро вернутся, так пусть сперва постучат.、С、саблей на голо Олег быстро обошел все комнаты, но обнаружил лишь старуху, Борисову жену. Она сжалась под одеялом, насмерть перепуганная. И даже не позвала на помощь. Где муж? Присел Олег на крайшик кровати. У колодца, прошептала старуха. А дети? Не знаю. Она всхлипнула. Не губи нас, добрый человек. За приоткрытым окошком заскрипел журавль. Олег, как можно тише растворив ставни, прямо через окно выбрался во двор, прокрался к колодцу. Когда он увидел старосту, тот, как ни в чем не бывало, подтягивал сапоги. А я обосой хожу на одну ногу, сообщил ему Олег и указал на искусанную комарами ступеньку кончиком цабли. Вот не задача, да, Борис? А я полагал ты меня. Недобрительно покачал головой староста. Сапоги тебе, конечно, справить надо бна. Негоже в наших краях так и расхаживать. Где ты был, Олег? Я искал тебя. Уж подумал, не случилось ли с ведуном нашим беды. Считай, что случилось. Олег неспеша обошел вокруг Бориса. Тот послушно поворачивался вслед ему. — Отвечай быстро, а то зарублю. Куда твои парни Глеба увели? В лес увели, вздохнул староста. Только не мои они, давно не мои. А разве ты не видел, Олег? Слуги они, черодеи вы. За мной приглядывать поставлены. Ну вот как? Ведь он не ожидал столь спокойного поведения старосты. Значит, ты не причем? Не причем, кивнул Борис. А、может, в дом пойдем, здесь кто-нибудь послушать нас может, а поговорить следует. Ведь вернуться они могут тогда. Что ты делал у колодца? Что внизу? У Мурного логова? Опять сразу ответил Борис. Ходил я туда смерть его искать. Искал тебя, да не нашел. Пришлось одному. Эх, не в первый раз, а все без толку. Олег пока шлял в кулак. Он то ожидал, что стар ос тобой этот перраться, может даже схватиться за оружие, но вместо врага ведун получил очередного ненадежного союзника. Глеб говорил, что ты с черодем в разговоре, попровол снова надавить Олег. Отчего он тебя не трогает? И что за сапоги у тебя в сундуке? Можно так поглядеть, что и вспговаре. Вздохнул Борис. Коли грех это, руби мою голову. Но как иначе деревню отстоять? Сходи во вражки, ежели цело станешься, то поймешь, о чем я говорю. Нет там больше ни единой человеческой души. Всех сделал умрунообразными, да уперями, все ему служат. А от нас многие там теперьича, а узерцы еще живут, и все от того, что согласился я, чердеею помочь. В чем же твоя помощь? Что через лук своих прикажет, то и делаю. Непредельенно буркнул Борис, пожав плечами. Вот тебя приютил, на работу нанял. Меня Голеп позвал. Налег. Стараясь не поддаться гневу, подошел к старости, прижал кончик сабли к его груди. — Что еще делал? — Отвечай. — В колодец спускался, — признался Борис. — Непростой у нас холм, непростое место. Там внизу умрун силу свою черпает из волшебного ключа, но сам к нему приближаться не смеет. Охраняют тот ключ от нечисти подземные духи, а я, значит, я спускался и с ключа мертвые водицы набирал. Что еще за мертвые водицы? Откуда я знаю? Взмолился Варис. Мне бы живым остаться до、да、деревни уберечь. Вода как вода. Я ее к срубу внизу понесу, а эти слуги его, что из сыновей моих вышли, ведра. Наверх поднимали добылецу、да、носили, может она и не мертвая, я же не стал ее пробовать. Зато в изерцье оборотнем хода нет. А Глеб иначе говорил. Вспомнил Олег, поворошил саблей старостову бороду. Говори все, иначе смерть тебе придет лютая. Все, я тебе говорю безутайки. Вздохнул Борис. Ярилой клянусь. Забытым нашим Богом. И раньше вы рассказал, да не мог времени улучить, чтобы наедине поталкивать. А сегодня искал тебя. Мглеб говорил, ты смерти моей просил у чародея. Голябу не верь, взвизнул Борис и попятился, прижался к стене дома. Из оконка высынулась перепуганная старуха и тихонько завыла. Ты же видел, он на торг ездит. Один из всей деревни, остальные в Рашковские. А нам за мостиходу нет. Волки его охраняют. Как же ты Глебу-то веришь? Но Лек опустил саблю, бросил короткий взгляд вниз с холма, на еловый лес. Оттуда как раз вышли четверо молодцев с луками за плечами, быстро зашагали к деревне. Коблески волна солнца шлем. Видишь, идут. С ненавистью прошепел староста. Детки мои, пошли однажды сыновья мои в лес, да и не вернулись. А через год вдруг пришли, все на одно лицо. Раньше тоже были похожи, да не так. А еще волосы у них разные, словно в насмешку. Тот, что в шлеме, минувшей осенью в колодец упал. Голову разбил, мозги по камням расплескал. Дырка с тех пор не зарастает, а ему хоть бы что, шлем вечно носит. Выручите нас, Олег, убей чародея. Как же я его убью, если вы все ему помогаете? Возмутился Ведун. Не носи ему воды из ключа. И что там за подземные духи? Почему тебя не трогают? Я их никогда не видел. Пожал плечами Борис. Видать, или неположено им обычных людей трогать? Обычных людей? Задумчиво повторил Олег, поглядывая вниз. Вот что. Дай руку. Он быстро достал крест, приложил к трясущемуся запястью старости. В глазах Бориса ничего не изменилось. Значит, жжога не было. Но ведь он вдруг почувствовал в крестике легкое. Едва уловимое тепло. Олег отошел к колодцу. Тепло чуть усилилось. Крестик старался, но в висящем над озерцами Марьеве чужой магии мог немногое. Запястье, видимо, слишком уж претерпелось к изменению температуры. Выудив из кармана куртки бандану, Олег примотал крест к колбу. Как с волками справиться? Как мне в еловый лес пройти? Говори немедленно, Борис. Да не солги, я ведь вернусь. А ночью они не охраняют лес, — быстро сказал староста. Видать, обращаются в кого-то, не ведаю. Но оборотни и те, что босые, там остаются. Днем же в овражках живут, почти как люди. — Так что за сапоги у тебя в сандуке? — вспомнил Олег. Договор с умруным у меня. Борис потянул ведуна за угол дома, чтобы укрыться от глаз приближающихся сыновей. Я жалею, кто в еловом лесу пропал, я иду искать. Волки меня приводят к месту, где обувь его лежит. Пока обувь в деревне, не может тот, кто обратным стал сюда прийти, иначе растерзали бы нас за ночь. Я вражковских Сапоги тоже у меня хранятся, да они все там, в овражках проклятых, селятся. Я ведь за деревню радею, пойми, как мне иначе-то. А те, что в одном сапоге возвращаются? Мне Глеб про таких говорил. — То другое дело, — помрачнел Борис. — Этих чародей призвал, да вымолили они чем-то. себе срок жизни человеческой, чем мне неведомо, им я не могу помешать среди людей жить. Ночью иногда уходят. Беги, Олег, ведь убьют они тебя. Наверняка Олег уже все чародею рассказал. Убьют. Отчего же умру? Тебе приказывал меня на службу нанять. Вообще не знаю. Засуетился, борис. Пойдем в дорогу, тебе еды дам и сапоги. Сапоги-то какие еще сапоги? Насторожился Олег. Да вот эти хоть старые мои. Борис подобрал валявшуюся у заднего крыльца поношенную пару. Не бойся, не из сундука, чинил здесь вечером. Марья, еды ведунурай, бежать ему пара. Саруха будто ждала приказа. Выскунулась из двери с узелком в руке. Нолик не без колебаний схватился за нить, а потом и сапоги. Будет еще время на них посмотреть как следует, прежде чем обуть. Он помчался через медленно просыпающуюся деревню. На него по-прежнему никто не смотрел. Все будто специально отворачивались. Только беззасусьший поросенок бросился под ноги. Перескочив через невмеренную струю животинку, Ведун выскочил за околицу и вскоре сбежал с холма к озеру.